Через несколько минут появился запыхавшийся Митька Судя по исцарапанному лицу, на него напала свора неуправляемых леопардов А по заплеванной спине, что в этом святом деле, поучаствовали и дрессированные верблюды В обеих руках он с трудом удерживал огромную охапку девичьих кос Не дожидаясь шумных проявлений справедливого интереса с моей стороны, Он бухнул все это на пол, терпеливо объясняя «Все исполнил как вельно За последние две недельки кос фальшивых никто не покупал Хотя в продаже они есть И по осени даже спросом большим пользуется. Понятное дело, свадьбы Любой невесте по краж перед женихом вырядиться хочется Уже на пути обратном чую Все какие-то подозрительные девки попадаться стали» Зыркают, так и косами сзади зазывно машут Вот, думаю, не иначе, как на меня, милицейского сотрудника Покушение злобные мыслят А кто против милиции злоумышлять может так настасья Настасье разбоится. Да ведь как ее узнать? И тут меня неразумного словно обухом по башке озарило Вы ведь сказать изволили, будто коса у ней фальшивая «Ну что ж, проверка дел нехитрая, и для девиц невинных сплошь безобидная. Ошибусь, так и извиниться не побрежкую. Хватит самую подозрительную ЗАГСу, Анкасата, и отвалилась, фальшивка полная. Только рыжих волос под ней не оказалось. И что вы думаете, как есть извинился, честь милицейскую не уронил, за другую подозрительную взялся?» Я схватился за голову. Баба-яга побыстрее вытолкала Митьку от греха подальше. Исправить его не под силу даже могиле. Это мой крест. Делать нечего, пришлось идти на базар. Двое стрельцов тащили с собой фальшивые косы, щедро раздавая их всем разобиженным. За этим неблагодарным занятием Меня и застала смешливая Алена. Видно, она шла от дядиной лавки на базар. В руках у нее была пустая корзинка. — День добрый, Никита Иванович. Опять по службе бегаете. Ой, да вы тут косами торгуете. — Здравствуйте, Алена. Почему-то смутился я. Эта девушка обладает удивительной способностью вгонять меня в краску. «Никакой торговли нет, мы их просто так раздаем всем пострадавшим». «Так?» — не поняла она. «В подарок, что ли? Это как же интересно надо пострадать, чтоб тебе сердобольная милиция фальшивую косу в утешении подарила, да еще с бантиком». «Это Митя». «Где?» «Ну, в смысле, все это из-за Митьки нашего. Он по заданию искал на базаре фальшивые косы, чтобы выяснить, не пользовалась ли та самая Настасья черным париком. И случайно оборвал несколько. Видимо, плохо привязывали. «Случайно? Оборвал? Такую кучу! Но это точно плохо привязывали. Другой причины нет. Вот мою настоящую. попробую, оторви. Разве вместе с головой?» «Нет», — постарался припомнить я. «Скальпов он вроде не приносил». «А что же на мельнице у родителей Настки не оказалось?» «Знаете, Алена, там вообще нет никакой мельницы. Меня просто заманили в засаду, подсунув вам заведомо ложные сведения. Вы кому-нибудь говорили о своем визите в отделение?» «Может быть». Она так мило наморщила носик, что я расплылся в невольной улыбке. «Может, и говорила подружкам». А может, нас вместе видели? Мы ведь не в первый раз встречаемся. Надеюсь, и не в последний. Мне таки удалось многозначительно козырнуть. Прошу простить, но служба зовет. Служба, вздохнув, протянула Алена. Видела, видела, как стрельцы вашей дика какого-то прямо на улице в охапку ухватили. Все на одного он и пикнуть не посмел. За что ж вот так людей ни с того ни с сего хватают, а? В интересах следствия. А человеку позор на всю жизнь. Диак очень важен, постарался объяснить я. Мне и самому не нравится такой произвол, но иного выбора не было. Что за черт? С чего это я вообще оправдываюсь? Хочу казаться лучше, чем есть. Филимон Груздев... «Единственный свидетель по делу о краже и последующих убийствах. Может быть, его и задержали с нарушением уголовно-правовых норм, но зато у нас в отделении он в безопасности». «Неужели убить могут?» «Могут, Алена. так же, как убили других». «Я помолюсь за вас, Никита Иванович», — тихо пообещала она, — и, не оборачиваясь, заспешила по улице. Все понимающие стрельцы подошли, когда она скрылась из виду. «Дело сделано, батюшка сыскной воевода. Недовольных вроде больше нет. Вот две косы даже лишними остались. Куда девать-то? Повесьте на забор, может, кому и понадобится. Возвращаемся назад. Скоро ужин».